Капитан ясно помнил ход последних событий, и связаны они были с водой, звоном в ушах и ощущением холодного огня в легких. Впрочем, воспоминания эти уже отступали. Он подошел к Лееру, шаги его гулко раздавались в тишине и заглянул за борт. Корабль, еще недавно разбитый о скалы, снова был цел и невредим в некотором роде э, э сказал капитан похоже у нас закончилось море ага и земля куда-то подевалась капитан похлопал по лееру тот выглядел серым и несколько прозрачным э, -э это дерево морфологическое воспоминание, морфологическое воспоминание. извини — Ты же был моряком и наверняка слышал, что иногда о корабле говорят так, будто он живой. — Да, конечно. Как только ступаешь на борт, сразу чувствуешь что-то подобное. — Вот именно. Воспоминание о плавнике Господа плыло в полной тишине. Издалека доносилось дыхание ветра или воспоминание о ветре. Выдохшиеся трупы былых штормов. «Э — -э -э, промолвил призрак капитана, — ты сказал, был? — Да. — Я так и думал. Капитан посмотрел вниз. На палубе начала собираться его команда. Со всех сторон на капитана были устремлены глаза, в которых читалось беспокойство. А у ног моряков мельтешили корабельные крысы. Впереди всех стояла крошечная фигурка в плаще с капюшоном. «Писк!» — сказала она, заметив взгляд капитана. «Даже у крыс есть свой смерть», — подумал он. Смерть отошел в сторону и поманил капитана к себе. «Становись к штурвалу. И куда мы идем?» «Кто, Кто знает?» Капитан беспомощно взялся за штурвал. «Но звезды на небе сплошь незнакомые, и у меня нет карт. Какие здесь ветра, какие течения?» Смерть пожал плечами. Капитан повернул колесо. Корабль послушно заскользил по призрачному морю. А потом капитан немножко повеселел. Худшее уже случилось. Удивительно, как прекрасно это осознавать». Если худшее уже позади. — Так, а где ворбис? — прорычал он. — Он выжил. — Выжил? хо боги! Где здесь справедливость? — Справедливости нет. Есть только я. Смерть исчез. Капитан снова крутанул колесо. Так, для вида. В конце концов, он здесь капитан, — И это его корабль. «Помощник?» Помощник отдал честь. «Здесь, капитан?» «Куда направимся?» Помощник задумчиво почесал затылок. «Ну, капитан, я слышал, у этих кладческих язычников есть неплохой рай. С выпивкой, там песнями, и молодыми женщинами, с колокольчиками, ну, в общем, вы понимаете, и без всего». Помощник с надеждой смотрел на капитана. «Без всего, значит?» — задумчиво произнес капитан. «Я так слышал». Капитан решил, что заслужил немножко этого самого «без всего». «Знаешь, как туда попасть?» э, «Видимо, подробные инструкции нужно получить еще при жизни». С сомнением откликнулся помощник. о о — А есть еще варвары, живущие ближе к пупу, — продолжал размышлять помощник, — которые считают, что они попадают в огромный зал с разной выпивкой и едой. — И женщинами? — непременно. — капитан нахмурился. — Интересно, — задумчиво промолвил он, — почему только язычники и варвары попадают в такие отличные места? — Сложный вопрос, — ответил помощник. «Может, это наказание за то, что при жизни они ведут такой разгульный образ э, жизни?» Лицо его озадаченно вытянулось. В последней фразе явно присутствовала какая-то неувязка. «Но дорогу в этот рай ты тоже не знаешь, да?» «Увы, капитан. Впрочем, времени у нас теперь много. Можно и поискать чуть-чуть». Капитан посмотрел за борт. «Если плыть достаточно долго, обязательно наткнешься на берег. И почему бы не поискать какой-нибудь приличный рай?» Его взгляд привлекло какое-то движение. Он улыбнулся. «А вот и знак. Может, все еще обернется к лучшему. В сопровождении призраков-дельфинов, корабль-призрак». Летел по волнам.